Глава 14 Великий князь Георгий или Юрий Владимирович прозванием Долгорукий годы 1155 1157 Следуя обыкновению, он назначил сыновьям уделы Андрею Вышегород Борису Туров Глебу Переиславль, Васильку Окрестности России, где жили Берендеи и Торки.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 из Владимирской области, пленил его семейство, жену, ограбил бояр и мать, которая с богатыми дарами возвратилась тогда от королевы Венгерской, ее дочери. Оскорбленный Георгий, в надежде смирить внука с помощью одного галицкого князя, не хотел взять с собою ни черниговской, ни северской дружины и выступил с Берендиями. Напрасно искав защиты Венгрии,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 Сей знаменитый муж, друг Святослава Ольговича, имел и неприятелей, которые говорили, что он похитил богатство Софийского храма и думал с он им уехать в Константинополь. Современный летописец Новогородский опровергает такую нелепую клевету и, хваля нефонтовы добродетели, говорит, «Мы только за грехи свои».